Проект послесловия и ВИБУ представляют. Чарльз Шеффилд. Двойная спираль в небеса. Перевод с английского. Елена Полякова. Вашингтон. 1 февраля. 70 по Фаренгейту. Ну кому придет в голову сетовать на зимнюю теплынь? Во всяком случае не Джейку Джейкобсону. Тем более после олдорского салата свежайшей камбалы. Только на рассвете доставленный на Main авеню с рыбачьей шхуны. И в меру прожаренного бифштекса. Не говоря уже о двух стаканчиках чудесного венца, которым все это запивалось. По правде говоря, их было три или четыре. Как раз достаточно, чтобы ощутить приятную легкость и в голове чуток зашумело. Но совсем не проявлялось внешне. Потом неспешный мацион через Мэл и назад на Индепенденс-авеню. Вот на чем настаивала синего небес и Джейкобсон воздал ей должное. Шагая мимо знамён и транспарантов, шумной группы ревнителей природы и ущемленных прав меньших наших братьев, он думал о старых военно-морских традициях и бушующих морях, о солонине, сухарях с долгоносиками и затхлой воде, о кораблекрушениях, цинге и голодной смерти и мысленно констатировал, что за последние 200 лет положение моряков несколько поправилось. И верно. Сейчас Джейкобсону для полного счастья не хватало только сигары, любимой гаванской короны. И он молча поклялся, вернувшись к себе в кабинет, немедленно восполнить упущение. Правда, в правительственных учреждениях курение запрещено, но на это наплевать. На службу Джейкобсон являлся в штатском. Не стоило расстравлять рану старому персоналу. Многие до сих пор негодовали на перемены. Однако охранники в парадном подъезде все равно отдали честь как положено. И правильно, они ведь теперь приписаны к военно-морским силам. Джейкобсон машинально ответил на приветствие и на лифте поднялся на самый верхний седьмой этаж, прямо к дверям углового кабинета, выходящего окнами на зеленое море Мэл. Контраст с прежним местом службы все еще поражал. Пять лет прокорпел Джейкобсон в беззаконных казематах Пентагона над составлением штабных планов, распределением промышленных заказов и бюджетных ассигнований. Наконец, ему улыбнулась удача и весьма своевременно, надо сказать. Агентство перевели под опеку ВМС, а Джейкобсона, а в третьей звездой, назначили на пост директора. «А ведь в самом деле!» – усмехнулся он. Сегодняшний лэнч можно с полным основанием считать знаменательным, поскольку со дня вступления в должность минуло полгода, а Нижняя палата утвердила назначение ровно два месяца назад. Однако борьба не окончена. Проклятые военно-воздушные силы наверняка не смирились, и впереди новые попытки захватить главенство в космосе. Грядут напряженные времена, но пока поле битвы осталось за Адмиралом. Он толкнул дверь кабинета и прямиком пройдя к своему рабочему столу, уселся в кресло. И тут все его послеобеденное благодушие в вмиг улетучилось. Тот уже сидел в кресле для важных гостей. Адмирал побагровел, ведь он строжайше запретил пускать сюда кого бы то ни было включая собственную жену, чёрт подери, жену в первую очередь, без приглашения, а неряшливый субъект, торчавший напротив, приглашения определенно не получал. Не иначе, как эта бестолочь Траструм, самая жалкая породина адъютанта, какую только приходилось терпеть командиру, опять влез со своим особым мнением и пренебрёг прямым приказом. С грустью снова вспомнил адмирал о добрых старых временах. Да, не все перемены к лучшему. 200 лет назад за столь наглое ослушание Траструм получил бы десяток линей. А сегодня, когда кадры НАСА настаивают на сохранении элементов гражданских отношений, едва ли не единственное доступное начальнику меры наказания нерадивых подшить в личное дело Дармоеда неблагоприятный отзыв. ЧУШЬ! Чертов остолоп заслуживает, чтоб его, протащив под килем, вздернули на ног ре. Мало того, несчастный отзыв, несомненно, тоже пропадет в туне, не повлияв на характеристику. Паршивец женат на кузине вице-президента. Меньше каждый лоботряс на ком-нибудь женат, если сам не доводится кому-то кузеном, другом или любовником. Порой Джейкобсон казалось, что весь Вашингтон ударился в разнузнанный кровосмесительный разврат. Одним словом, бардак! Адмирал возрился на незнакомца. Не по погоде теплоодетый посетитель сидел, вольготно развалясь и, видимо, ничуть не смущаясь под адмиральским орлиным взором. Недобро задержавшимся на его мешковатых брюках, грубой шерсти и кургузом твидовом пиджачке с кожаными нашлепками на локтях. Ну и рожа. Словно говорил презрительный директорский пятачок, надменно указывая на плюгавого сутулого заморыша, чья землистого оттенка образина и выпученные красноватые глазки навевали мысль о страдающей дурным пищеварением лягушки. Жидким его волосенком, зачесным на лоб, не суждено было закамуфлировать неотвратимо расползавшуюся лысину. И ко всему, если Джейкобсона не обманывал нос, от непрошенного гостя несло какой-то дрянью. Не несло даже, а натурально смердело, и отнюдь не потными подмышками. Хозяин кабинета порывисто выхватил сигару из коробки, спешно запалил и, выпустив между собой пучеглазом отвлекающую дымовую завесу, как можно дальше откинулся на спинку кресла. Вы не представились, любезные, и не сообщили о цели своего внезапного визита, но это не важно. Ответьте мне сначала, чем ради Нельсона вы так заговорили зубы моему болвану-адъютанту, что он позволил вам войти и остаться в моем кабинете? А потом смело убирайтесь ко всем чертям!» Незнакомец и глазом не моргнул. Подняв руку, он повертел кистью, демонстрируя перстень выпускника военно-морской академии. Я показал ему наш ежегодник с твоей рожей, а поскольку там же рядом и моя, он не подумал возражать. Правда, как все просто, толстяк. Толстяк? Хм, никто ко мне так не обращался лет вот уже… Директор НАСА подался вперед, внимательно разглядывая невзрачного субъекта. Ежегодник? Господи Иисусе, неужто пучеглазый бейтс? Ну и ну! Но бога ради, что с тобой стряслось? Ты выглядишь, словно облезлая вешалка. Плешивый однокашник обиделся. На себя посмотри, старый Боров. Или тебя тешит видок, который ты лицезреешь в зеркале. Держу пари, твое кровяное давление вдвое превышает КИ, и костюмчик этот взбугрили отнюдь не мышцы Геркулеса, а тривиальное 100 фунтов сала. Но хватит изощряться в остроумии. Мы еще сразимся, как бывало, однако сейчас я пришел не за тем. Угости-ка лучше состоявшегося морского волка сигарой. Кстати, Толстяк, если помнишь, меня вышибли отчасти и твоими стараниями. глаза привстал, выбрал сигару и сунул ее в рот, но не зажег, просто сидел и загадочно ухмылялся. Джейкобсон смущенно откашлялся. «Ух, Бейтс, кто старая помянет? Зеленые мы были, молодость бурлила, никто не желал тебе зла. Уж за себя-то, черт побери, ручаюсь». «Может быть, может быть...» Но ну, зельем ту девицу опаивали вместе. А после, кто-то ее отдубасил и запихнул в мою постель. Ты не запачкался, карьеру сделал, три звезды он получил, ну а меня пинком под зад. Бейтс махнул сигарой. Не дрей в толстяк, все нормально. Я не собираюсь сводить 30-летней давности. Наоборот, я подарю тебе столько звезд, сколько тебе и не снилось. Турнув меня из ВМС, начальство оказало мне немалую услугу. В тот день, мне выпала редкостная удача моряк ты из меня вышел бы отвратный. — Ты в Академии был, так себе? — в Адмирале проснулось любопытство. — А куда ты пропал, Пучеглазый, когда ушел от нас? Я в том смысле, что был бы рад тебе помочь с работой, хотя не обижайся, но воняешь ты как будто… прости, как будто вымазался в обезьяньем дерьме. Пучеглазый оскалился, ничуть не задеты. — Не слишком далеко от истины. Добавь медвежья и почти угадал. Не прошло и пяти минут, а между собеседниками, словно и не было упомянутых 30 лет, установились самые непринужденные отношения. «Спасибо, толстяк, но я не нуждаюсь в помощи. Ведь я сказал, что явился с целью оказать услугу тебе. Очень большую услугу». Природа одарила адмирала более чем щедро. Кустистые брови, откормленный курносый нос и необъятные пузы служили неиссякаемым источником творческого вдохновения мастеров политической карикатуры. Вот только соображал Джейкоб Джейкобсон туговато. Его глазки недоверчиво сверлили гости. Ах, да… Но, кхм, Бакси, последний человек, желавший меня облагодетельствовать уже пять лет как не удел. Если ты от лобби, вали-ка отсюда по добру-поздорову. Сигару по старой дружбе можешь оставить себе. — Нет, Джейк, на лоббистов я не работаю, как и на прочих твоих приятелей. Ты высоко взлетел, но и мы не лыком шиты. Уйдя в отставку, я сделал то, с чего должен был начать. Поступил в университет. Передовой научный центр. Такой меднолобом, с солдафоном не по зубам. Защитился, получил степень доктора, философии и перебрался на запад. Теперь вот профессор, не последний человек в нашей альма-матер. Сначала пригласили на время, потом зачислили в постоянный штат. Ну-ну, только вот запашок. У нас в лаборатории Виварий. Я часто экспериментирую. А дерьмо прилипчиво, не даром говорят. Бейтс понюхал ароматную сигару и одобрительно кивнул. Хозяин кабинета придвинул к себе настольный календарь, толстым пальцем провел по странице. «Ладно, глаза, я с удовольствием с тобой поболтаю, но сегодня занят. Извини, через четверть часа я должен быть в конференц-зале. Может, изложишь деловую часть покороче?» Бейтс нахально заглянул в директорскую памятку, прочел вверх ногами последнюю запись. ПВЗР. -э -э Будете обсуждать проблему поиска внеземного разума? Нечто вроде. На пятом этаже второй день идет конференция, народу понаехало. Куда ни плюнь, сплошь знаменитости. Придется их уважить, индюков надутых. Собираюсь жарить по ним шрапнелью, объявлю, что плакали их денежки. Тему вычеркнули из бюджетной заявки? Напрочь. Даже из инициативной строки. Новый веяние, Бейтс. Как только флот стал здесь хозяином, мы избавились от балласта и начали то, что должны были начать еще 35 лет назад: укрепление военно-космических сил, создание инфраструктуры постоянно действующих баз. Разработку стратегии и настоящей космической программы. Знаешь, я пожертвовал бы половину будущей пенсии на дешевый орбитальный грузовоз. А мы из года в год транжирили миллиарды на поддержку амбиций недоразвитых стран на мертворожденные космические телескопы и не про маленьких зеленых человечков. — А что в результате? Ну-ка, скажи. — Вот то-то. Но ничего. Теперь, когда за дело взялся я, со всей этой чепухой покончен. Вдруг Адмирал с внезапным подозрением уставился на собеседника. — Эй, а ты сейчас им не из этих? Не из разумно поисковой, братья? — Сейчас нет. Раньше интересовался и, пожалуй, многим и обязан. С ее подачей я занялся поиском и расшифровкой закодированных текстов. Но с конференцией мой визит, честно слово, никак не связан. Я не знал о ней. Мало того, я могу здорово облегчить тебе задачу. Проблема ПВЗР по попросту отпадает. Бейтс порылся в кармане твидового пиджака. Взгляни на эту штуку. На ладони гостя лежал овальный с округлыми основаниями цилиндр величиной с пачку сигарет. На белой пластмассовой боковине имелась щель с делениями и крошечный, похожий на часовой циферблат. Из щели торчал штырек, который, видимо, надлежало устанавливать в одной из пяти отмеченных штрихами положений. Бейтс положил цилиндр на стол перед Джейкобсоном и, держа палец на штырьке, спросил «Готов? Тогда смотри!» И, передвинув штырек к метке с цифрой 1, убрал руку. Цилиндр оторвался от стола и, взмыв воздух, завис в двух футах над поверхностью. Это первый режим, который я назвал статическим. Через 30 секунд машинка вернется в нулевой режим, но это не принципиально. Если хочешь, можно перепрограммировать ее так, что она будет болтаться в воздухе бесконечно долго. И можно нагрузить довольно большой тяжестью. Адмирал Джейкобсон выпучил глаза и стал похож на профессора Бейтса. Как ты понимаешь, это лишь начало, утешил его профессор. Режим второй, постоянная скорость. Он потянулся к маленькому устройству и передвинул штырек на следующее деление. Белая штуковина поплыла вверх со скоростью около фута в секунду и застыла, мягко прижавшись к звуконепроницаемому потолку. У директора НАСА отвисла челюсть. — Она довольно сообразительна и чует препятствия, — прокомментировал Бейтс. — Поэтому не прет на пролом, а просто останавливается. Не будь здесь потолка, она продолжала бы двигаться дальше до истечения заданного времени. А потом либо осталась бы в конечной точке пути, либо точно так же вернулась в начальную. Пока он давал объяснение, обтекаемый цилиндр поплыл вниз и утвердился на прежнем месте на столе. Джейкобсон, опасливо, словно боясь обжечься, потрогал гладкую пластмассу корпуса устройства. — это не фокус? Она действительно летает? Я не верю своим глазам. — Я не иллюзионист и не гипнотизер, если ты об этом. Мог бы знать меня получше. Никакой то не фокус, и зрение тебе не подвело. Хороша игрушка, правда? Да, но это же... Он взвесил сплюснутый цилиндр на ладони. Это... Господи, ты сам ее придумал? Не совсем. Скорее, обнаружил. Но, разумеется, ты держишь демонстрационную модель. Как пассажирское транспортное средство, такое устройство должно быть размером с этот кабинет. Но в нашей университетской мастерской не нашлось подходящих материалов, Да и в любом случае я ставил себе другую задачу, я хотел лишь убедиться в его работоспособности, а транспортные средства уже по твоему ведомству.